В маленьком замке также пахло сырым гипсом и краской, как в доме на тринадцати ветрах. Бывшая мадемуазель де Монтандер решила поселиться там на все время и устраивалась уютно, но с чувством меры. Она отдавала строжайшее распоряжение, требуя полного соблюдения архитектурных и семейных традиций, чем давно заслужила любовь обоих старых слуг. Наша молодая госпожа ликовала Марии. Это благодать Божия. Благодаря ей дом возродится. А еще мы так надеемся, что она подарит нам много крошек, которые будут похожи на нее и на Феликса. Славная женщина вовремя остановилась, чуть было не пожелав того же самого господину Гийому, к которому относилась с не меньшим почтением, чем к своему хозяину. Какая жалость, что такой прекрасный дом, ее ввозили взглянуть на него, был, судя по всему, построен лишь ради удобства холостяка, но ей было понятна сдержанность Тремена перед наивными многообещающими подмигиваниями и улыбками местных красавиц. В то же самое время Мари про себя радовалась тому, что выбор мадемуазель де Монтандер пал на Феликса, который был далеко не так обеспечен, как его друг. Ведь у того было целое состояние, и он был способен основать целую династию. Вернувшись к себе, Гийом попросил Клеманс принести ему в библиотеку большую кружку кофе и стал раздеваться. День был жарким, ему хотелось освежиться, поэтому он снял сапоги, всю одежду, погрузился в ванну, налив туда три ведра холодной воды, а затем облачился в наряд, который охотно носил дома, когда жил в Индии. Узкие панталоны из белой хлопчатобумажной ткани и подобие халата. Он застегивался на правую сторону и был перехвачен полосатым поясом, отчего смахивал на юбку, но ходить в таком наряде было удивительно прохладно. Потом, не пожелав надеть домашние туфли, босиком отправился пить кофе. Когда госпожа Белек впервые увидела его в таком наряде, она была поражена и даже вскрикнула. У него была почти такая же медная кожа, как и его шевелюра из-за чего он походил на одного из принцев-варваров, которых она видела на картине, висевшей в спальне хозяина. Однако она скоро согласилась с тем, что подобный костюм был особенно хорош в жару, потому что его ничего не стоило выстирать. Зато и ноги ей очень не нравились, и она не стала скрывать своих мыслей на этот счет. «Одни нищие ходят без башмаков, господин Гийом», — заявила она. «Что подумают люди, если увидят, как вы ходите по дому?» «И по саду не забывайте. Уже много лет, моя милая Климанс, я ношу лишь сапоги до ботинки новорожденного. Придется вам привыкнуть и другим тоже». «Но ведь вы можете пораниться, нечего бояться, у меня не подошва, а панцирь!» Госпожа Белек отступилась, пробормотав, что, дескать, еще наступит возраст, когда будет приятно сунуть ноги в тапочки, и удалилась на кухню. Вернувшись в свою любимую комнату, Тремен упал в одно из кресел, стоявших по обе стороны камина, в котором не горел огонь, и, положив длинные ноги на подставку для дров, на несколько минут наслаждением расслабился, попивая кофе. Благодаря предусмотрительному потантену, с утра державшему ставни закрытыми, в доме было прохладно. Скоро, когда солнце сядет, их раскроет настежь, И напоенный всевозможными ароматами вечерний ветер завладеет жилищем, где он пойдет любоваться морем угасающим днем и огнями Готвиля и островов Сен-Маркуф.